38. Архиепископыан. Еленник ушел в свой флигель, и викарий остался наедине со звенящей тишиной. Старое, затертое до проплешин, но очень уютное кресло словно обнимало его. И не хотелось даже шевелиться. Владыка прикрыл глаза. Странно, особой усталости не было, но он чувствовал себя совершенно измочаленным, как будто из него выкачали всю энергию. Необъяснимая тоска одолевала его настолько жёсткое, что даже остановилась молитва. Восемь слов: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного", которые много лет были фоном всех его мыслей, вдруг затормозились и не двигались с места. Владыке приходилось совершать усилия, чтобы хотя бы внутренне проговорить их, но сам понимал, как все это фальшиво звучит. Он дошел до края и знал это. Иногда человек чувствует, что стоит у порога, как Иисус, когда молился, чтобы чаша прошла мимо не прошла, и у него не пройдет. Если у Бога другие планы, то нет смысла его переубеждать. Надо просто принять это. Лягушка в кувшине, которая била лапами до тех пор, пока молоко не стало маслом, выскочила и думала, что спаслась. Но ее тут же проглотила цапля. От судьбы уйти невозможно. Если пришло время отправляться туда, где нет времени, то остается только собраться с духом и готовиться. Человек не знает, что такое вечность, но постоянно селится туда заглянуть. Ум создает картины, пытается выстроить логические цепочки, обосновать какие-то идеи. Вечность пугает, и этот страх вынуждает бороться с ним, заглушать его, обходить, убегать. Каждая религия предлагает свои образы вечности, в меру привлекательные, чтобы помочь победить страх. Но точно никто ничего не знает. Когда человек остается один на один с неизвестной пустотой, все конструкты выглядят наивно и нелепо такие моменты имеет значение только тот задаток вечности, который есть в душе. Обетование любви, полученное от него. Идти все равно придется, Дорогу не знает никто, но есть хотя бы надежда, что там тебя ждут и ты нужен. Его любовь помогает преодолеть страх, но не отменяет путь. Как один из иерархов в церкви, владыка всегда возвещал людям победу Христа над смертью и нисколько не сомневался в этом. Читая на Пасху слова Иоанна Златоуста, где святитель превозносит слово апостола Смерть где твое жало, ад где твоя победа. Он всегда испытывал внутреннюю радость. Он верил Иисусу, он свою жизнь посвятил служению ему. Но от этого не становилось менее тоскливо. Он долгие десятилетия носил маску, которая так прочно приросла к лицу, что уже невозможно было его разглядеть. Владыка никогда не роптал, не пытался ее сбросить. Он знал, что его избрали для особого служения, потому что верили, он справится. И он не обманул ожиданий. Больше полувека прошло с того разговора, который перевернул все его планы на жизнь. Весна 42 второго, солнечный Краков, звуки хейналы, льющиеся с башни Мариацкого костела над главной рыночной площадью, стаи голубей на площади. У него было великолепное настроение, он даже забыл, что где-то на востоке идет война, хотя навстречу то и дело попадались немецкие солдаты и офицеры. Что ему солдаты, если у него встреча с генералом? Он видел знак свыше в том, что на выпуск их факультета приехал из Рима сам генерал ордена Владимир Ледуховский. Втайне он даже гордился, что генерал принадлежит к древнему польскому роду, а значит, они земляки. И утром, когда отец Юзеф сообщил, что генерал хочет его видеть, он не сомневался, что все это не случайно, но даже и предположить не мог, чем все обернется. Генерал Владимир, худощавый седой старец в Черной сутане, внимательно посмотрел ему в глаза и неожиданно поздоровался по-русски. «Здравствуй, брат Антоний. Он немного растерялся и не сразу смог ответить. Русский он знал с детства, это был язык его матери, но за последние несколько лет он не сказал на нем ни слова. Он не делал тайны своего происхождения. Его отец небогатый польский шляхтич, умер несколько лет назад, а мать еще раньше. Но поскольку в коллегиуме общение шло в основном на латыни, то и не было нужды афишировать свое знание. И сейчас потребовалось не менее 10 долгих секунд, прежде чем он смог ответить на приветствие. День добрый, отец генерал. Глава ордена несколько минут задавал ему самые обычные вопросы, внимательно слушал ответы, а потом совершенно просто перешел к сути. Тебе, конечно, известно, что Советы договорились с американцами о предоставлении помощи по ленд-лизу. Да, я слышал об этом, отец Владимир. Русские получили прекрасные условия, то, что немцы смогут уничтожить, не придется оплачивать. Платить придется только за то, что останется у них после войны. Деято да правительство Соединенных Штатов дает им долгосрочные беспроцентные кредиты на 50 лет. Это существенная помощь, генерал согласился. Да, русские победят рано или поздно, но Рузвельт поставил Сталина условия. он должен прекратить уничтожать церковь. Иосифу некуда деваться. Он согласился. Но ситуация там удручающая. За четверть века Советы закрыли почти 95% храмов. Сейчас осталось всего около трех тысяч действующих, да и то с учетом тех земель, которые они присоединили в 39-40. Ведь это наши канонические территории. Генерал помолчал, давая осмыслить услышанное, и продолжил. Церковь Христова будет возрождаться, но ты же понимаешь, что советы поставят ее под свой контроль. Православные нам не враги, это наши братья, и мы не можем дело Господне отдать на поругание безбожникам-коммунистам. Нам важно видеть ситуацию изнутри. Генерал встал со своего кресла и подошел вплотную, пристально глядя в его глаза. "Брат Антоний, Господь наш Иисус Христос доверяет тебе особую миссию. Ты станешь русским священником и отправишься в большевицкую Россию. Ты будешь тайным представителем ордена в самом логове зверя". Он ожидал услышать все, что угодно, но только не это и испытал настоящий шок. Первым порывом было протестовать, отказаться, найти какие-то причины, но он только смиренно склонил голову и сказал: "Это огромная честь для меня. Я дал обет безусловного подчинения Святейшему, и если он благословляет на это служение, то мне остается только положиться на Господа Иисуса Христа и следовать за ним, куда бы он ни вел меня". Генерал Ледуховский с уважением поклонился ему. "Брат Антоний, ты идёшь по пути апостолов, которые отправились в дальние страны к диким варварам, чтобы донести до них слово Божье. Святейший лично встретится с тобой и благословит тебя. Ты войдёшь в первый круг благородной гвардии его святейшества. Мы завтра же едем в Рим. Там тебя несколько месяцев будут готовить к миссии, ты получишь все необходимые знания. Колесо завертелось. Следующий полгода он жил в Риме, но практически не видел город, проводя все время за учебой и книгами. Он овладел навыками конспиративной связи, методами сбора и анализа информации, способами ее передачи. Никто не мог сказать, что из этих знаний может ему пригодиться, но обучали серьезно. Ему пришлось изучить и русское богослужение, разобраться в литургических различиях, понять строй, научиться читать на церковнославянском. Встреча со святейшим осталась в памяти на всю жизнь. Всего несколько минут, но он словно прикоснулся к другому миру. Папа Пи 12 оказался настолько ярким человеком, что буквально с двух фраз навсегда расположил к себе, глядя умными глазами сквозь стёкла очков круглая оправе, Святейший улыбнулся по-доброму и сказал: Господь наш Иисус Христос благословит тебя, сын мой, на всех путях твоих, и да никогда не смущается сердце твое. Господь да поможет тебе сохранить веру и любовь во всех искушениях ожидающих тебя. И как Иисус дал апостолам власть вязать и разрешать, так и я благословляю тебя действовать его именем. А после встречи генерал вручил ему чехол из мягкой черной кожи, в котором держались четыре тонких стилета с серебряными рукоятками. Это символ принадлежности к благородной гвардии его святейшества. Дай бог, чтобы тебе никогда не пришлось применять его под назначению. Давно уж нет в этом мире ни генерала Владимижа, ни папы Пия XII. Они ушли туда, куда придется идти и ему. И он знал, что встретит их там, и встретит и Иисуса, которому посвятил свою жизнь. Но даже мысли об этом не могли отогнать глухую тоску. Владыка с трудом поднялся с кресла и подошел к иконе, вглядываясь в знакомый лик. Ничего не изменилось с утра: изогнутая бровь, пронзительный взгляд, опущенные уголки губ. Нарисованный бог. Он молчит, когда нужны ответы. Может, потому что ему самому никто не ответил, когда он кричал в отчаянии: "Боже, для чего ты меня оставил?" Тоска. И в тот момент, когда владыка отвернулся, где-то в глубине сознания вдруг отчетливо прозвучало: "Не бойся, только веруй".